Глава 16. Цюрих. Пятница. 11 сентября. Полдень. Главная штаб-квартира Роффа и Сыновей раскинулась на 60 акрах земли вдоль Шпретенбах, на западной окраине Цюриха. Административное в 12 этажей здание возвышалось над сжавшимися к нему снизу постройками для научных исследований производственными цехами, экспериментальными лабораториями, складами и сетью подъездных железнодорожных путей. Это был мозговой центр обширной империи Роффа и сыновей. Вестибюль здания, окрашенный в зеленые и белые тона, был обставлен ультрасовременной датской мебелью. За стеклянной конторкой сидела женщина-администратор и тех, кого она впускала внутрь здания – обязательно сопровождали специальные служащие. Справа, в глубине вестибюля, располагалось несколько пассажирских лифтов и специальный экспресс-лифт для президента концерна. В это утро экспресс-лифт с небольшими промежутками поднимал наверх членов Совета директоров. В течение последних нескольких часов с самолетами, вертолетами и на лимузинах они прибыли сюда из различных частей света и теперь все вместе находились в просторном, отделанном дубом конференц-зале. Сэр Алек Николс, Вальтер Гаснер, Ива Палацци и Шарль Мартель. Единственным из присутствовавших в зале, кто не являлся членом совета, был Рис Уильямс. На столике в изобилии стояли закуски и напитки, но никто к ним не притрагивался. Все они нервничали, были напряжены и каждый был занят своей собственной проблемой. В зал вошла Кейт Эрлинг, Неолодая, но энергичная и знающая свое дело швейцарка. Прибыла машина мисс Рофф. У глаза ее быстро оббежали зал, чтобы удостовериться, все ли на месте, ручки, блокноты, Полныли серебряные графины с водой, поставленные на стол перед каждым из членов совета? Приготовлены ли сигареты, пепельницы и спички? Кейт Эрлинг в течение 15 лет была секретарем Сэма Роффа. То, что он был мертв, не могло служить для нее причиной безответственного отношения к своим обязанностям. Удовлетворенная она кивнула головой и удалилась. Внизу, перед административным зданием, остановился лимузин. Из него вышла Элизабет Рофф. На ней был строгих линий черный костюм и белая блузка. На лице полностью отсутствовала косметика. Она выглядела явно моложе своих 24 лет, очень хрупкой и легко ранимой. Пресса уже ждала ее. Едва она направилась в сторону здания, как со всех сторон ее тотчас обступили теле-, радио- и газетные репортеры с фотоаппаратами и микрофонами. «Представитель Европ, мисс Рофф, хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, займет в концерне место вашего отца в связи... «Взгляните сюда, мисс Рофф, улыбнитесь к нашим читателям!» Associated Press, мисс Рофф, что вам известно о завещании вашего отца? New York Daily News, ваш отец, насколько нам известно, был опытным альпинистом. Выяснилось ли, каким образом? Old Street Journal. Не могли бы вы рассказать более подробно о финансовом состоянии концерна? Представитель London Times. Мы собираемся поместить большой материал о Роффе и... Элизабет с трудом. С помощью трех охранников, направо и налево расталкивавших репортеров, пробивалась сквозь толпу к вестибюлю. «Еще один снимочек, мисс Рофф Элизабет уже скрылась в лифте. Двери автоматически сомкнулись. Она глубоко вздохнула и огорченно подумала. «Сэм мертв. Что же им всем от меня надо?» Несколько секунд спустя Элизабет уже входила в конференц-зал. Первым ее приветствовал Алек Николс. Застенчиво притянув ее к себе, он сказал «Прими мое самое глубокое соболезнование, Элизабет. Это поразило нас как громом. Мы с Вивиан пытались дозвониться к тебе, но...» «Я знаю. Спасибо, Алик. И за письмо спасибо». Подошел Ива Палацци, поцеловал ее в обе щеки. «Что я могу сказать, Кара? Ты-то хоть в порядке?» Да, все в норме. Спасибо, Ива. Она обернулась. Привет, Шарль. Элизабет, мы с Эленой просто места себе не находим. Можем ли мы чем-нибудь? Спасибо. К Элизабет подошел Вальтер Гаснер и, смущаясь, сказал, «Анна и я выражаем тебе глубокое соболезнование в связи с кончиной отца». Она не желала быть здесь где все, буквально каждая мелочь так живо напоминала ей об отце. Ей хотелось убежать, поскорее остаться одной. Рис Уильямс стоял немного в стороне, внимательно наблюдая за выражением лица Элизабет. «Если они сейчас же не прекратят», — подумал он, — «она этого не выдержит и расплачется». Он плечом раздвинул плотно стоящую группу, протянул ей руку и сказал «Привет, Лис». «Привет, Рис!» Последний раз она видела его, когда он принес ей весть о смерти Сэма. И казалось, что прошло несколько лет, однако с тех пор не прошло и недели. Рис понимал, как трудно Элизабет сохранять самообладание, потому деловито сказал, «Поскольку все в сборе, предлагаю незамедлительно начать». Он улыбнулся. «Это не займет много времени». Она благодарно улыбнулась ему. Мужчины заняли свои места за большим прямоугольной формы дубовым столом. Рис подвел Элизабет к месту президента во главе стола и пододвинул ей стул. «Стул отца», — мелькнуло в голове у Элизабет. Здесь он сидел в качестве бессменного председателя всех совещаний. «Шарль сказал, так как у нас нет...» Он спохватился и обернулся к Алику. чего бы вам не провести это совещание?» Алик оглядел всех присутствующих, никто не возражал. «Хорошо». Он нажал кнопку на столе, и с блокнотом в руке в конференц-зал вернулась Кейт Эрлинг. Закрыв за собой дверь, она села на стул и приготовилась писать. Алекс заговорил. «Полагаю, что в данных обстоятельствах обойдемся без формальностей. Мы все понесли тяжелую утрату, но...» Как бы извиняясь за то, что он хочет сказать, он взглянул в сторону элизабет, Самое главное сейчас это показать всему миру, что Роф и сыновья все так же сильны. Докор, а то нас в прессе уже травят как клопов, угрюмо сказал шарой. Элизабет быстро посмотрела в его сторону. Почему? Сейчас у фирмы масса неприятностей Лис, пояснил рис, мы по уши увязли в судебной тяжбе. Назначена правительственная комиссия по расследованию нашей деятельности, и некоторые банки оказывают на нас довольно сильное давление. Все это отрицательно сказывается на нашей репутации. Люди покупают лекарства, потому что доверяют фирме, которая их изготовляет. И если мы потеряем это доверие, мы потеряем клиентов. И тем не менее у нас нет проблем, которые было бы невозможно разрешить. Главное это немедленно реорганизовать фирму, бодро заявил его таким образом?» – спросила Элизабет. «Продав часть акций на сторону», – ответил Вальтер. «Шарль подхватил. Тем самым мы сможем быстро погасить долги в банках, и у нас еще останется достаточно денег», – Элизабет посмотрела в сторону Алика. «Ты тоже так думаешь?»